Силаковник, немедленно позвал водитель. Катя инторгую скинула: "Поехали". Денег у неё с собой не было ни копейки, но возле жоговского центра наверняка присутствовала в полном составе гида. Найдёт, сука, выстрельнуть. Однако водитель, мужчина в саку, успел оценить её тонкий спортивный костюм и промохшие тапки, а также полное отсутствие каких-либо сумочек и кошельков, лишь висящий на поясе маленький телефон. Какие выводы он из этого сделал? Осталось навсегда его тайной. Он хохотнул и положил руку Катиной колено. А то на туры и давай. Отказываться не буду. Вот это была его большая жизненная ошибка. Сотрудники ГАИ в последствии объяснили ему, как сильно ему повезло, что вообще остался в живых. Да и он сам это понял, в чем в первую же секунду. Катя зашипела сквозь зубы. Её ладонь цепко накрыла его кисть и, вписавшись в движение, стёрнула с коленки, а потом резко подвернула внутрь. Мужчина взвыл и дёрнулся следом за рукой, спасаясь от боли, но только для того, чтобы напороться шеей на катины пальцы. Они аккуратно кольцевали трасею, и хватка была как у плыскорупцев. "Я сказала, поехали. Пусти! Пусти!" Гозян Жигулей не смел ни вырываться, ни даже смотреть в белые глаза пассажирки. Катя выпустила его, и он сделал самое первое и естественное, что пришло ему в голову. Мегом распахнул дверцу и выскочил вон из машины, ключ остался торчать в замке зажигания. Катя без промедления забралась на водительское сиденье, и четвёрка фыркнула выхлопом и исчезая в автомобильном потоке. Гаролина всё-таки очень стеснялась тратить чужие деньги и управилась с покупками быстро. Алексей ещё заглянул в отдел, где торговали аудио-видеотехникой. Надежды, что Ваня из резников раздобудет ему полный боекомплект для ремонта, почти не осталось, и он сильно подозревал, что тёте Ефире вы придётся смириться с чем-нибудь сугубо японским. Телевизоры, стоявшие рядами на полках, Работали почти все. По одному каналу кручали мультфильм, по другому аргентинскую мыльную оперу. Примерно четверть телевизоров была настроена на питерскую программу и показывала новости. Звука не было. Но Алексей и увидел на экране знакомую улицу и присмотрелся внимательнее. Пожарные заливали пеной бешено пылавший автобус. Пухлые белые озера растеклось от одного парябряка до другого. Люди в спецкостюмах и шлемах стояли в нем по колено, но страшное бензиновое пламя, чуть затаившись и отступив, снова и снова выбрасывало с языками сквозь разбитые окна. Потом на фоне пожара возник репортер с микрофоном. И своими неуклюжими действиями, прочал по губам Снегирев, превратили его в прижизненный климаторий для пятерых юных, пытавшихся. Кадр сменился. Место трагедии стремительно покидало сверкающие огнями скорая помощь. За нею выруливали два больших внедорожника, и в один из них чуть не на ходу запрыгнул Сергей Петрович Плищев. Агедовский шеф присутствовал на экране всего долю секунды, но Скунс успел заметить выражение его лица, и дурное предчувствие охватило его сразу и плотно. За кем так помчался Плищев? Кого увозили на скорой? Кого-то из юнон их пытавшихся? Ох, навряд ли. Алексей стал ждать, чтобы снова показали журналиста и хоть что-нибудь выяснилось, но сюжет был исчерпан. А теперь о событиях более радостных беззвучно улыбнулась комментаторша дежурной голливудской улыбки. Возникли красивые позолоченные интерьеры, взмахнул смачками оркестр, дворянское собрание проводило очередной бал. Когда Снегирев отпер Ниву и они с Каролиной забрались внутрь, его внимание сразу привлекло деликатное попискивание компьютера. Алексей вытащил его из гнезда и раскрыл, набрал пароль и через секунду на зеленовато-сером экране возникли черные буквы: Горчишник. Это бешеный огурец. Выедена связь. Антон Андреевич Меньшов прибыл к ожоговому центру самым последним. Не хватало только поднятого по тревоге Асаргадона, но тот мучался на своем лестнике издалека и при том через весь город и чисто физически не мог еще подоспеть.